Глава 23. Искушение выбором. Спустя некоторое время я стояла у окна, глядя на то, что открывалось взору. Пейзаж походил на декорации к фильму в жанре постапокалиптики или антиутопии. Впрочем, первый шок от увиденного я уже преодолела, но и отойти не могла. Чем-то это зрелище притягивало. Полуразрушенные башни Академии... Остатки высохших листьев на искривленных неведомой силой деревьях в парке, низко нависавшее над ними свинцово-серое небо. «Здесь всегда так», — послышался за спиной голос Селии. «Едва ли что-нибудь изменится. Солнце, по крайней мере, выглядывать не спешит». «Интересно, Межмирье только для нас так выглядит? Как будто все еще Академия. Вернее, то, что от нее осталось». «Ну, мы ведь из Академии сюда попали». И может даже не потеряли шанса туда вернуться. А ты вообще ничему из прорицания не научилась? полюбопытствовала я. А то заглянула бы в будущее, если оно у нас вообще есть. Давно бы уже сделала, если бы могла, отмахнулась Селия. Сама-то многое освоила. Иллюзию сотворить сможешь, только разрушить, призналась я. Я ведь тоже недолго училась, даже с преподавателем по технике иллюзий познакомиться не успела. «Он в отъезде. Ты помнишь, в какой день я упала с лестницей?» «Да? А что, ты забыла? Время здесь течет по-другому. Я уже почти потеряла ему счет. А тебе на болото «Ага», — ответила я и с сожалением вспомнила, что Селии даже не довелось там побывать. Снова прихлынула злость на невидимого врага. «Как он мог так поступить с нами?» «Когда ты сжимаешь кулаки, у тебя забавный вид». «Рада, что сумела тебя повеселить», — буркнула я. «Ты тут наверняка заскучала в одиночестве?» «Ой, прости, тут же осеклась, но уже поздно. Глаза девушки сузились, пухлые губы искривила недобрая усмешка. Резко сорвавшись с места, Селия выбежала из комнаты. Я растерянно смотрела ей вслед. Не следовало срываться на нее, нужно извиниться». После рассказа, в котором я постаралась изложить все, что знала о Мари Триэль, сели она долго задумалась. Я в это время наблюдала за ней, мысленно сравнивая с девушкой на портрете. Сходство действительно прослеживалось. Изящная фигура, волосы. Я слышала, что такой цвет крайне редко бывает натуральным. Неожиданное известие о том, что неуловимая рыжая девушка происходила из одного рода с воспитанницей основателя Академии, добавило новых вопросов. Выходила будто Триель в один далеко не прекрасный день бесследно исчезла из своего мира, а затем очутилась в Академии, где ей встретился господин Эрмислан и под благовидным предлогом оставил при себе. «Значит, она была такой же, как и мы?» Может быть, пожилой Макс самолично приложил руку к ее перемещению в академию, так же, как спустя долгое время его потомок, нынешний ректор. Только тому одной попаданки оказалось мало, потребовалось целых четверо. Но если Мари Триэль, как поведал господин Гердемар, и подтвердила силие, обладала значительным магическим талантом, то про нас такого сказать никак нельзя. Из мира, где жили Эйку, магия давно ушла. Остались лишь слабенькие отголоски. Про нас с Всеволодом и говорить нечего. Самые обычные студенты, выросшие там, где о волшебстве только в книжках прочитать можно. В то, что мы какие-нибудь избранные, мне чего-то не верилось. Хотя самолюбию химика-алхимика это, возможно, бы польстило. Тогда для чего ректор перетащил нас в академию? селе не возвращалась. Некоторое время, помаявшись чувством вины, я отправилась на поиски. В коридоре, куда за мной вылетело сразу два шара светильника, похолодало, будто температура упала на несколько градусов. Поежившись, я застегнулась на все пуговицы. Селия предлагала во что-нибудь переодеться, но я не захотела снимать рубашку Кея, пока оставалась в ней, словно чувствовала его присутствие рядом, как будто он меня обнимал. Гадая, куда могла подеваться Селия, я шла вперед, не забывая смотреть под ноги. Угодить в пролом в полу не хотелось. Судя по тому, что я видела из окна, большая часть призрачной академии находилась в плачевном состоянии. Коридор снова казался бесконечным. Я начала злиться на Селию. В конце концов, если мы в одной лодке, нечего показывать характер, надо думать, как выбраться из фильма ужасов ох, да чего же точное сравнение! Увидев впереди серый, будто вытканный из тумана бесформенный силуэт, я с громким визгом развернулась и помчалась назад. От бестолкового мельтешения шаров светильников рябило в глазах. Неизвестное нечто двигалось абсолютно бесшумно, но я чувствовал его. Чем ближе оно оказывалось тем холоднее становилось в коридоре, а воздух наполнялся запахами сырости, покрытого мхом камня, мокрой земли, будто все шире распахивались ворота огромного склепа. Боясь пропустить нужную дверь, я поглядывала по сторонам, но обернуться не решалась. Помимо собственного страха, от которого дрожали коленки и стучали зубы, не оставляла тревога заселью, что с ней сделало существо, жива ли она, а вдруг... Сама превратилась во что-то вроде этого. Свет, жизнь, щую, заберу, пришел за тобой. Долетел до меня бесплотный голос, от чего-то показавшийся знакомым. Когда почувствовала, что сил бежать почти не осталось, я толкнула первую попавшуюся дверь, уже не заботясь, будет ли она той самой, ведущей в комнату, лишь бы оказалась открыта. Когда та поддалась, я ворвалась в помещение и, захлопнув дверь, прижалась к ней спиной. Воздух со свистом вырывался из легких, в груди горело. Немного отдышавшись, я огляделась и с удивлением обнаружила, что попала в библиотеку. Странно. Она ведь должна находиться на другом этаже. Впрочем, это в той настоящей академии. Да и то не всегда, а здесь тем более все по-другому. Библиотека тоже мало походила на себя привычную. Книг гораздо меньше, всего несколько томиков на полках покосившихся шкафов. Вместо занавесок обрывки блеклой ткани. На светлых стенах похожие на крупные кляксы пятна, будто оставленные грязной водой. Я приперла дверь стулом и сделала несколько шагов, осматриваясь в тусклом дневном свете. Почему-то казалось, что здесь следовало бы задержаться. К тому же неизвестное существо все еще могло ожидать меня за дверью. Сейчас я знала, кого оно мне напомнило. Ту серую ткань, что я видела на чердаке, когда мы находились там с Кеем. А жуткий шелестящий голос, не его ли я слышала в коридорах академии? Выходит, монстр появлялся прямиком из Межмирья? В одном из шкафов я наткнулась на книгу, ту самую, которую господин Гердемар тогда отыскал для меня. «Межмирье». Она выглядела такой же, какой я видела ее в академии, ярко выделяясь на фоне окружающей запущенности. Я неуверенно коснулась книжного корешка, погладила переплет, открыла и поймала выпавшую из книги закладку. Та тоже не изменилась. все такая же необычная, привлекающая внимание своим изяществом и тонкой работой. А на страницах обнаружились пятнышки, похожие на засохшие следы крови. Моей крови. Ведь я, когда выполняла поручение чернокнижницы, порезалась в спешке. Но как так получилось, что книга сохранилась в неизменном виде, даже с закладкой? Да и порезалась я, будучи в академии, а не тут». Тогда почему же здесь листы тоже испачканы? Чертовщина какая-то! Увы, о цели требования Т. Собран ничего рассказывать не пожелала, и у меня не имелось никаких веских догадок о том, для чего ей понадобилось оставлять закладку именно в этой книге. Но само название и Марии Триэль с основателем Академии в качестве авторов наводили на подозрение, что все как-то связано с остальными загадками. Жаль, что я так и не могла прочитать эту книгу и выяснить, о чем мне говорилось. Я повертела в руках закладку, снова невольно восхищаясь мастерством, с которым ее изготовили. Крохотные шестеренки продолжали крутиться, и это заставляло задуматься о времени. Сколько уже часов прошло в академии, пока меня нет? Что сказали обо мне остальным студентам и преподавателям? Чем заняты Кей, Ваур, Эриков, Всеволод и другие? Что не говорила уязвленная уязвленное верить в причастность Кея к случившемуся я не хотела. Может быть, глупо и наивно, но все во мне противилось, не желая допустить даже тени сомнения. То, что я перенесла сюда после того, как заснула рядом с ним, еще не являлось доказательством его вины. Зато профессор Андрих и Теа Собран в качестве его преданной помощницы казались мне наиболее вероятными кандидатурами — Мало ли, с какой целью чернокнижник решил напакостить ректору. Может, пожелал занять его место, учитывая, что наследников у господина Эрмислана пока нет, да и супруги, как я поняла, тоже. Любопытно, кстати, почему. Сейчас мне оставалось только пожалеть о своей неспособности чувствовать и распознавать магию. Ведь тогда в библиотеке, открывая опасную книгу, я ничего не заметила, пока она не оказала на меня свое воздействие. Тоже касалось и кольца, что надевал Кей. А это закладка. Могла ли она быть не просто красивым предметом, а каким-нибудь артефактом? Я стиснула ее в ладони, чувствуя, как вжимаются в кожу гладкие металлические детали и камни. Кажется, Ты сказала, что это снежный обсидиан. Красивое название. Сразу представлялись укрытые белыми шапками вершины гор еловые ветки лапы, с которых сыпался снег, извилистые лыжни. Я зажмурилась и почувствовала, как скользит по щеке что-то холодное. Тут же открыла глаза и удивленно захлопала ими, смаргивая падающие на ресницы крупные снежинки. Передо мной расстилалось белое пространство, а вдалеке виднелись горы, точно такие же, как я только что представляла. Уже галлюцинации начались. Подумала я вслух. Поймала в ладошку падающий снег, зябко передернула плечами. Слишком реалистичные. Не могла выбрать другое место для встречи. Раздался в ответ недовольный знакомый голос. Или хотя бы время года. Не люблю зиму. Теа? Чернокнижница стояла в нескольких шагах от меня, пряча руки в карманах длинной широкой юбки из клетчатой черно-красной шерсти. Ее наряд, включающий также теплый серый свитер, пончо в тон и высокие ботинки, подходил для этого климата куда лучше, чем мой собственный. Волосы были аккуратно заплетены в две толстые косы, уложенные на голове на манер короны. «Говори, что хотела», — потребовала Теа. Я? «Ну, не я же тебя вызвала!» «Я тебя не вызывала. Не знаю, как так получилось. Твоя закладка...» «Ах, да!» — хмыкнула собеседница. пригодилась все всё-таки. Ты там в порядке?» «Не совсем», — растерянно призналась я, с изумлением осознавая, что сейчас рада видеть даже Теа, хотя все еще подозревала ее. «За мной кто-то гнался, пришлось спрятаться в библиотеке, нашла книгу, и я поняла». «Времени мало, так что слушай. Книга существует одновременно в Академии и Межмирье. Ты ведь уже заметила, что она ничуть не изменилась? Закладка служит для связи, но надолго ее не хватит. А как нам отсюда выбраться? Ты хочешь обратно в Академию?» С оттенком удивления поинтересовалась собеседница. «Мне казалось, ты на все готова, чтобы оттуда сбежать. Хм, уже передумала?» «Какая разница, ты сама говорила, что лучше не тратить времени на пустую болтовню. Я не хочу тут оставаться, и Селия тоже», — добавила я, чувствуя, как снова кольнула тревога за рыжую девушку. «Я могу попытаться вытащить, но не двоих», — сообщила Теа. «Проложить портал, используя закладку. Главное — не допустить, чтобы миры и межмирье перепутались между собой». Они и так начали смешиваться из-за того, что вы там застряли. Обычно при переходе из одного мира в другой никто надолго не задерживается. А если миры перепутаются с межмирьем, что случится? Ничего хорошего. Почему я должна тебе верить? Может, потому что у тебя нет другого выхода? Я помолчала. Ты оказалась права. Иных вариантов того, как выбраться из межмирья, не имелось но ты сказала, что можешь спасти только одну из нас. Кого? Сами решайте. Как надумаешь, вызови меня снова. Только не представляй больше этих горнолыжных курортов. Лучше выуди из памяти какое-нибудь место в академии или рядом с ней. Хорошо. Картинка начала размываться. Скоро я уже не видела Теа, не ощущала прежнего холода. Меня снова окружали стены библиотеки. Я потрогала волосы. Сухие, а ведь снег казался таким настоящим. Закладка лежала в ладони. Казалось, она слегка потускнела. Так легко было бы представить себе что-нибудь знакомое, хоть тот же балкон женского общежития, вновь вызвать чернокнижницу и попросить ее вернуть меня в академию. Даже если я продолжала не до конца верить ей, едва ли меня ожидало что-то худшее, чем заточение в этом мрачном месте. Во всяком случае, оставалась надежда на лучшее. Ну как же сели? Разве могла я оставить ее, даже не поведав о возможности спасения, но только для одной из нас? Я вернула закладку в книгу, сползла на пол, опираясь на ближайший шкаф и со вздохом уткнулась головой в колени. Делая предложение, Тэя могла бы поспорить со змеем-искусителем. Вспомнилась лукавая усмешка в ее глазах. Она прекрасно знала, как мне придется терзаться сомнениями, чтобы сделать выбор. Знала и все равно подкинула эту приманку. Жаль, что время на разговор ограничено. Я даже не успела спросить про Кея, что с ним, заключен в карцер или ректор передумал. Что ты здесь делаешь? Услышав голос, я испуганно вскинула голову. Селия стояла передо мной, отряхивая одежду. На лице у нее также красовалось несколько пыльных пятен. Она выглядела рассерженной. Я невольно крепче прижала к себе книгу. «Как ты вошла?» — спросил я. «Дверь?» — я не слышала, чтобы ее пытались открыть. «Да какая дверь?» — отозвалась рыжая девушка и уселась рядом со мной. «Там дыра в стене. Не заметила, что ли?» «Нет», — ответила я и тут же перепугалась снова то существо тоже могло пробраться сквозь дыру. А ты никого там не видела? А что, здесь есть кто-то, кроме нас?» Селия удивленно приподняла брови. Чу «Чудовище какое-то. ну Как большая серая тень, только разговаривает». «И что говорит?» «Что пришло за мной. Я его и в академии видела, кажется, и слышала». «А, ну, значит, оно еще в прошлый раз к тебе прицепилось. Я слышала о таких». Они ходят из Межмирья и обратно, если сумеют удержаться за кого-то. Жаль, что мы так не можем». Я вспомнила о разговоре с Теа. Сглотнула, стиснула руки, отвела взгляд. Селия смотрела на меня выжидающе. «Что-то случилось?» «Яна, тебя не только то существо напугало». Я сделала глубокий вдох и принялась рассказывать. Затем сообщила о том, как по поручению чернокнижницы оставила в книге закладку. Интересно, Теа уже тогда предчувствовала, что там не пригодится? Или у нее имелись и другие цели для связи с Межмирьем? Может, обманула? Зачем ей вообще нужно вытаскивать кого-то из нас, если она такая, как ты говоришь? Я-то с ней не пересекалась, а вот Марк... Наверняка. Я пожала плечами. Селия не успела познакомиться с Теа. Я не знала Марка. Если он причастен к тому, что девушка из одного с ним мира угодила сюда... У него имелись причины противиться ее возвращению в Академию. Значит, он точно не мог попросить Теа о помощи. А кто мог? «Все, Волод — Все, Волад, воскликнула я. — Он хотел пообщаться с Теа. Может, пообещал ей что-нибудь за то, чтобы она помогла меня вытащить? Или ваур? Но никто из них не знал о закладке. — У тебя, я гляжу, чересчур хорошее мнение о своих знакомых. Скептически фыркнула Селия. «Напрасно! Моргнуть не успеешь, как предадут!» «Ты сейчас и себя имеешь в виду?» — спросила я, подняв на нее глаза. «То и ничего не стоило вырвать у меня из рук книгу с закладкой. Если дойдет до драки, преимущество явно не на моей стороне. Невысокая и худенькая рыжая девушка выглядела ловкой и гибкой, как гимнастка. «Что предлагаешь? Тянуть жребий?» «Мы можем поискать другую возможность. Я тут дольше, чем ты, думаешь, не искала. А что она там говорила про смешение миров и межмирья? Что это опасно?» Паршива заключила Селия. «Но появился шанс. Единственный. Другие спасители к нам что-то не торопятся. Если бы Кей знал, что я здесь, слышала уже старая песня». У вас тоже рассказывают сказки о благородных спасителях, что приходят на выручку девам в беде. Да давно пора них забыть. Спаси себя сама. Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих. Процитировала я слова из романа «Двенадцать стульев». «Именно», — подтвердила собеседница, — «так что не жди чуда. Хотя, может, ректорский враг забросит сюда кого-нибудь еще для компании». Но если неизвестный знает о том, что живые существа не должны надолго задерживаться в межмирье, чего же он хочет? Задалась я вопросом. Только ли помешать ректору? Может, его планы еще хуже? Смешать миры и межмирье, поколебать вселенское равновесие и вергнуть все в пучину хаоса? Продолжила мою мысль рыжая девушка, впрочем, не без сарказма. — Тогда это не только наша проблема, — заметила я. — Почему же бездействует ректор? Он ведь должен знать, что мы больше не в Академии. — С чего ты решила, что он бездействует? — Если Теа может проложить сюда портал, от чего же не способен он? Ну, — Как я понимаю, в силах чернокнижницы так сделать, потому что в книге ее закладка — артефакт. Силы самой книги недостаточно, да и создавалась она наверняка не для того, а лишь для того, чтобы быть связующей нитью между Академией и Межмирьем. «Наверное, ты права», — согласилась я. «Интересно, а что же случилось с Мари Триэль? Как на чердак попал ее гримуар? Меня больше занимает вопрос, почему его нашла именно ты?» С ноткой ревности проговорил Уселия. Ведь я происхожу из ее рода. Он должен был достаться мне. Ты не поднималась на чердак. Вещь может оказаться в нужных руках и другим образом. В любом случае, я совсем чуть-чуть смогла в нем прочитать, только про зеркало будущего, а затем узнала о сказке. Но так и не успела ничего уточнить у доцента Крайма, вздохнула я. Да и сам комендант как будто стал каким-то другим. В ту ночь, когда голем привел нас к нему, он меня напугал. Обычно я только ректоры и профессора Андриха так боялась. «Расскажи-ка мне эту сказку». Порывшись в памяти, я пересказала то, что слышала от Кея. Тогда он еще не успел заболеть, и доцент краем не завел речь о наказании, вернуться бы в то время. «Так, значит, не говорится, когда и где это случилось?» Уточнила Селия, едва я закончила рассказ. Нет, у сказок обычно плохо с точными датами и прочей конкретикой. Но почему Мари Триэль оставила в гримуаре слова про зеркало будущего? Значит, она верила, будто в сказке говорится о том, что происходит на самом деле. Или знала. Селия взглянула на меня. В зеленых глазах снова вспыхнули золотистые искорки. «А что?» если этим магом и был Иртольф Эрмислан, «Основатель академии?» — недоверчиво переспросила я. «Если он считал Марии своей воспитанницей и высоко ценил ее дар, то наверняка девушка много о чем успела выяснить. Может, ей тоже хотелось вернуться домой, так что пришлось искать способы, чтобы обмануть его? Или сама каким-то образом была связана с этим зеркалом будущего? Не забывай, она родилась провицательницей». Я стала бы такой же, если бы магия все еще оставалась на прежнем уровне. С горечью добавила Селия. Например, она нашла зеркало, предположила я. А с чего мы вообще взяли, будто там говорится про настоящее зеркало? Что если и жители того королевства, и те, кто рассказывал эту историю, все не так поняли? Это ведь может быть любая другая отражающая поверхность, либо... Либо прервала я паузу с тревогой, глядя на погруженную в свои мысли собеседницу. Наконец, Селия повернулась ко мне и внезапно схватила за руку. Ее пальцы оказались сухими и горячими. Либо это живое существо с магическим даром.